Священник кивнул. Он с тоской глянул в сторону портсигара. Линдли открыл его и в очередной раз пустил сигареты по кругу. Хеверс отказалась. Священник тоже было отказался, но Линдли, чтобы подбодрить его, сам взял третью сигарету. От непрерывного курения в горле уже соднило. Но Линдли понимал,